Глава 59. Сентябрь 2018 года. Утро медленно приближается к полудню. "Теперь можете идти, Софи", говорит Ким. "Со мной всё в порядке. Райн уже в пути". "Райн? Мой сын. Я всё утро пыталась дозвониться до него, его телефон был на беззвучном режиме", говорит она и закатывает глаза. "Но он будет здесь через минуту". Так что можете идти, я как-нибудь справлюсь. Софи ждёт, когда приедет сын Ким. Он появляется через несколько минут, тут же падает в объятия матери и рыдает. Софи тихонько закрывает за собой дверь и направляется обратно в Maple House. Фигуры по той стороне деревенского луга движется к школе, и Софи не сразу понимает, это Лекси. Она несёт сумки с покупками, возвращаясь из Скопа. Софи замедляет шаг, ждёт, когда Лекси догонит её и встречает её натянутой улыбкой. «Полицейские кое-что нашли», — говорит она Лекси, в тёмном месте, в подземном туннеле. У Лекси отвисает челюсть, глаза вылезают из орбит. «Боже мой!» — говорит она. «Это он?» «Он? Кто?» «Тот парень, Зак». «Почему вы так думаете?» — осторожно спрашивает она. «Что ж, если полиция что-то нашла, и это было последнее место, где их видели...» «Их?» «Но вы сказали «он», парень». «Как будто она умолкает и переводит дыхание». «Лекси», — продолжает она. «Я надеюсь, вы всё поймёте правильно. Я ни на что не намекаю, клянусь вам. Но я видела, что вчера у вас в чемодане был экземпляр моей книги. И я думаю, вы знаете, что в книге есть отрывок о том, как детектив находит картонную табличку, такую же, как и здесь. И согласитесь, это довольно странное совпадение». Я имею в виду таблички с надписью копать здесь. Вы имели к ним какое-то отношение? Позади них всего один раз звонит церковный колокол. Вопрос повисает в воздухе между ними, тяжёлый и болезненный, как зажим, удерживающий хирургический разрез. Лекс сначала не отвечает, а затем едва заметно кивает.